Глава 13. Ну и ну. Дэйв Хилл активно продвигал идею о смене образа, ратуя за то, чтобы ребята присмотрелись к Глэму. «Болан открыл нам глиттер. Пожалуй, он был первым рок-н-ролльщиком, у кого я увидел блестку в виде капельки слезы под глазами», — говорил Дэйв Хилл в интервью музыкальному журналисту Крису Робертсу. «Как экстраверт я тут же клюнул на его харизматичность». От этого чувака глаз было не отвести. Хороший парень, а его песня «Get it on» отличная. Он знал, как держаться в кадре, и по его примеру я на выступлениях в рамках «Тотп» тоже стал носить блестки. Важно, чтобы и образ Слейд оставался таким же исключительным, как и их музыка. И снова группе не пришлось долго искать модельера. Если Дэвид Боуи обращался к таким известным кутюрье, как Майкл Фиш, известного как Мистер Фиш, и «Кансай Ямамото», Дэйв Хилл воспользовался услугами Стива и Барбары Мэксон, сына и невестки Леса Максона, владельца паба в «Трампет». Вместе с бывшей женой мы с 1972 по 1975 год работали со слейт. «По просьбе Чеса Чендлера я превратил их из скинхедов в глэм-рокеров», говорит Стив Мэксон. «Тем более я давно и хорошо знал ребят». «Вернувшись домой, я учился в магистратуре Бирмингенского художественного колледжа в Астане вместе с Барбарой. К тому моменту моей женой», — продолжает Стив. «В школе я был весьма способным, хоть и не самым выдающимся учеником. По крайней мере, я хорошо разбирался в искусстве. В 1968 году я поступил в университет Лавбро, чтобы получить степень бакалавра» а в Астонском университете уже изучал печать, акри, живопись и работу с текстилем. Мэксон трудился за барной стойкой в Трампет», куда регулярно приходили ребята, стоило их песни стать хитом или занять первое место в чартах. В один из таких вечеров у Мэксона и Ноди Холдера завязался разговор. «В 1972 году я шил первый костюм Дэйва Хилла, около года работая только с ним». Моей задачей стало полностью изменить их образ, поскольку даже песня «Take Me Back Home» воспринималась как гимн скинхедов. «Успех их группы стал большим событием для нас в Бриджнорте», рассказывал Кевин Билли Адамс, будущий гитарист Дексис. Когда живешь всего в 20 километрах от Вулверхэмптона, успех местной группы делает твою мечту реальной. Дейв Хилл, в свою очередь, поделился мнением – а еще одной яркой звезде, загоревшейся в 71-72 годах, Дэвиде Боуи. «Дэвид Боуи? Кажется, он не был мне особенно интересен. Конечно, мы знали о его успехе, но девочки фанатели от нас и Болана. Даже у Холдера нашлись подражатели. Саймон Спенс в книге «When the Screaming Stops», «Когда прекратятся крики», Отмечает, что поклонником их щеголевато-абсурдного стиля стал Эрик Фолкнер из культовой группы Bay City Rollers. Он надевал яркие полосатые носки, в пример ноди-холдеру из Слейд, и ботинки Доктор Мартинс. Такие носки часто называли носочки Слейд. Вокруг Слейд формировалась преданная и постоянно расширяющаяся фан -база. Вот как Дэйв Кэмп описывает то, что по сути чувствовали многие поклонники группы. Каждый раз, когда выходил новый сингл, я слушал субботнюю программу Императора Роско. Император Роско, он же Майкл Пастернак, американский радиоведущий, автор программ, посвященных року. Казалось, что у него особое отношение с группой, поскольку он часто первым ставил в эфир их новинки, так что весь выпуск я сидел в обнимку с микрофоном от моего кассетника его вторит и сам Роско, ныне отошедший отдел и мирно живущий в Соединенных Штатах. В старые добрые времена слушатели с нетерпением ждали выхода моей передачи. Даже дневной эфир императора Роско мог поднять песню в чартах до первой десятки. Порой одного единственного эфира в выходной день хватало, чтобы песня стала номером один. Радио обладало потрясающей силой. Программу могли слушать от 3 до 5 миллионов человек одновременно. Чес Чендлер мастерски привлекал группе новых соратников. Так вышло, что ребята в основном увлекали тинейджеров, имеющих достаточно скудные запасы карманных денег. Но именно такая публика, тонко чувствующая искренность группы, становилась верными фанатами Слейд. Писал Джордж Тремлет в своей книге The Slade Story. Тем временем у группы назревал очередной сингл, который, забегая вперед положит начало новому витку популярности группы. С подачи Ли «Мама, we're all crazy now» стала первой песней, в которой появляются чанты. Вдохновением для песни в какой-то степени послужила бурная реакция публики на мартовское выступление Слейд на NME's Paul Winners concert. Когда в начале лета у Чендлера в Линкфилде Холдер впервые исполнил новую песню, одна из строчек звучала так. Май, Май, we are all crazy now. Ну и, ну, мы только что слетели с катушек. Сначала Чес Чендлер неправильно расслышал, а затем и вовсе предложил оставить Мама вместо Май-Май. Создав одно из самых узнаваемых названий в истории популярной музыки. Чес вошел в продюсерский раж и решил добавить вой холдера, записанный во время вокальной разминки во вступление песни. Похожий на дикий первобытный рев. Он идеально подходил для музыкального сопровождения в пабах, на трибунах и в школьных залах. В песне «Man Who Speaks Evil» с бисайда-пластинки Слейд снова экспериментирует. Как отмечают Крис Селби и Иэн Эдмунсон, «Man Who Speaks Evil» — скрытая жемчужина в жанре прогрессивного рока. Звучание песни 1971 года выдержано в концепции альбома «Play It Loud» для которого характерна тщательная аранжировка, нахрапистые инструменты и перебивчатые ритмы. Действительно, песня легко вписалась бы в состав хард-роковых альбомов того времени. В начале сентября 1972 -го года, когда «Mama We're All Crazy Now» ворвалась в чарты и сходу забралась на второе место, уступив лишь песне Рода Стюарта «You We Eat Well», всем стало ясно, Слейд больше не претенденты на чемпионский пояс. Уже на следующей неделе «Mama We're All Crazy Now» сместила главного конкурента, оставив внизу и Дэвида Кэссиди, и Ти Рекс. Проведя на вершине три недели, трек стал образчиком хулиганских гимнов Слейт, как и «Come on Feel the Noise», вышедший в следующем году. По словам Холдера, именно тогда группа достигла пика возможностей, чтобы одновременно и вызвать улыбку слушателя, и отразить в музыке наши приключения. Буквально первой ноты хватило прессе, чтобы распознать хит. Слейт не валяют дурака. Это запись безоговорочный хит, который навсегда останется их первым номером. Написали в НМИ. Если можно описать восторг, который ты получаешь на рынке 40 пяток то только так. Высоко оценили трек в журнале Record Mirror. «О мой бог! Вы снова это сделали!» Так, в стиле текстов Слейт, еженедельник оценил новинку. «Пару лет я клеил постеры на стены и собирал флекси-диски, синглы, альбомы и даже приобрел фирменный шарф Слейт», вспоминал музыкант Dexis Midnight Runners Кевин Билли Адамс. «Моя страсть к группе перекликалась с любовью к волкам, на каждый домашний матч которых я ходил в начале-середине 70-х, как и многие мои друзья. Волки» Прозвище английского футбольного клуба «Вулверхэмптон Волдерарс». «Большинство старшеклассников моей школы печально известной жестокостью одевались как ребята из Слейт, поэтому группа меня пугала», — вспоминает певец Ник Хейвард. «Я не покупал их пластинки, но вешал на стены плакаты. Когда я немного подрос и обрел уверенность в себе, стал врубаться в их музыку и покупать записи. Сейчас я нуждаюсь в их песнях больше, чем когда-либо». Что я могу посоветовать? I love you. Я рос совершенно нормальным гетеросексуальным парнем. Поколение постарше предпочитало слушать Лед Зепелин, И я четко знал, что они никогда бы и не подумали появиться на топ-офф и попс. С одной стороны, Слейт продолжали традицию групп с тяжелым звучанием. С другой, представляли уже иную новую категорию музыкантов, говорит журналист Дэвид Стапс которому в 1972 году было 10 лет. Своего рода Деннис-мучитель против Уолтера Неженки. Такой мне виделась популярная музыка того времени. Маленький Донни Осмонд определенно относился к команде Неженок. Многие группы тех лет боролись за разную гендерную аудиторию. Слейд метили в людей моего возраста. Когда через несколько лет я пройду обряд посвящения, то буду слушать «Дженесис» и «Лед Зепелин но пока по возрасту мне подходила эта музыка. Я, безупречно владеющий орфографией, понимал, что преднамеренным ошибочным написанием они действовали в духе дениса мучителя чтобы хорошенько взбесить людей поколения моего дедушки. Тем временем дела Чеса Чендлера шли в гору, уже в третий раз он угодил в яблочко. Вместе с супругой они купили новый дом в Линксфилде, в 37 километрах к югу от Лондона. На волне популярности Слейт он поменял свой Aston Martin DB5 на светло-голубой двухдверный Rolls-Royce Silver Shadow, а затем объявил о следующем этапе своего грандиозного плана Покорение Америки. К 1972 году обстановка в США была далека от совершенства. Крупное наступление армии северного Вьетнама и вьетконговцев на юг наглядно демонстрировало, что ход войны идет вразрез с ожиданиями Соединенных Штатов. Меж тем, события на Олимпийских играх в Мюнхене в сентябре 1972 года подчеркнули, что террористические угрозы становятся обыденной реальностью. Ранним утром 5 сентября 8 палестинских террористов проникли в Олимпийскую деревню Убили двух членов израильской команды и взяли в заложники еще девятерых. В последующей перестрелке погибли все девять заложников, а также пятеро террористов и один полицейский. Олимпийские игры были приостановлены, а на главном стадионе прошла поминальная служба. Америку охватило напряжение, это был год выборов, и президент Никсон сделал все возможное, чтобы быть избранным на второй срок. Мечты свободолюбивых хиппи, казалось, шли ко дну. Такой была Америка, в которую стремились прорваться Слейд. Мейнстримовый рок активно культивировался на волнах FM-станций, а музыканты и исполнители проявляли чуткость к происходящему. В модных американских андеграундных заведениях звучала проникновенная музыка Филадельфии. Эти мелодии устремлялись прямиком на танцполы подобных клубов, зарождая феномен диско. Дискотеки давно вышли из моды и остались далеко в 60-х. Теперь их посещали или сверхобеспеченные, или наоборот, чрезвычайно бедные слои населения. Однако постепенно, спустя десятилетия, про них вспомнил средний класс. Те, кто любил танцевать под такую музыку, представители меньшинств, афроамериканцы, итальянцы, пуэрториканцы, долгое время оставались в тени. В июне 1969 года, после беспорядков в Стоунволл-Инн и ужесточения контроля над маргинальными кругами, сформировалось подпольное сообщество. Но эти события происходили далеко от основной сцены и еще дальше от провинциального Биллстона, затерянного на Британских островах. Чес Чендлер твердо верил, что Слейд под силу покорить Америку. В октябре 1972 года в интервью Крису Чарльсворту из «Мелодимейкер» он заявил, в музыкальном плане Слейд значительно превосходит The Animals. Хилтон Валентайн не мог играть на гитаре так, как это делает Дэйв Хилл, а я никогда не смогу играть на басу так же хорошо, как Джим Ли. Моя цель как менеджера заключается в том, чтобы группа добилась максимального успеха и заработала как можно больше денег. В работе мне помогает опыт работы музыкантом, поэтому, полагаясь на него и вдохновение, я стараюсь не анализировать свои действия. Так, например, я и заметил Слейд. «Порой Чес был упрям», — вспоминает Крис Чарльсворд. «Он не любил признавать ошибки и из кожи вон лез, чтобы доказать свою правоту, даже если был неправ». Это лишь мое мнение, тем более если возникали проблемы, Чес сразу оказывался рядом, большой, крепкий, храбрый и почти бесстрашный. Когда в сентябре 1972 -го года Слейд впервые приехали на гастроли в Америку, Полидор предоставили два лимузина для встречи группы в аэропорту Лос-Анджелеса. Поскольку ребят не поставили в известность, прибыв на место, они благополучно уселись в микроавтобус с багажом и поехали на Сансет-Стрип, оставив бригаду Роуди наслаждаться роскошью изысканных автомобилей. Британцы не в первый раз пытались продать американцам свою музыку. Восемь лет назад The Beatles достигли в этом деле неслыханных успехов. Однако концепция Слейт оказалась чересчур английской, и поэтому с трудом поддавалась пониманию в новом свете. В середине 70-х существовало два основных способа заявить о себе по ту сторону Атлантики. Первый — оставаться неприметным и позволить музыке говорить за себя, как в случае The Eagles. Второй — вести себя настолько эксцентрично, чтобы не заметить музыку было невозможно. Например, New York Dolls. В субботу, 9 сентября, Слейд приступили к штурму Америки. Вряд ли кто думал, что он затянется на 4 года. Мнение о том, что настоящий успех приходит к музыкантам только после покорения североамериканской сцены, существовало с тех пор, как это сделала ливерпульская четверка. «Хорошо помню, как Чес сказал, «Мы попытаемся раскрутиться в Америке. Можешь сделать для нас рекламное фото?» Рассказывал фотограф Герит Манковиц. Так родилась забавная фотка, где Дон позирует в сюртуке и звездно-полосатом цилиндре, а остальные держат британские флажки. Элтон Джон, покоряя США, проводил свое первое турне в небольших клубах, например, в августе 70-го года дав концерт в Трубадур, вмещающим 500 человек. Но это не был случай Чеса Чендлера. Он проигнорировал пожелания американского промоутера и делового партнера Питера Кауфа, и предоставил подопечным тот масштаб выступлений, который, по его мнению, они заслуживали. Слейд следовало играть на гигантских аренах, разогревая публику перед выступлениями более авторитетных групп. В письме фан-клубу в октябре-ноябре 1972 года Дэйв Хилл пишет. «Шлю вам эту весточку из Штатов. Мы очень взволнованы, так как это наше первое путешествие в Америку. Мы в туре с группой Humble Pie, которая выступает в качестве хедлайнеров. Помимо нас выступает еще одна группа, но мы выходим на сцену первыми. Нам приходится говорить немного медленнее, и местами они не понимают речь ноги, но в конце концов нам удается заставить их хлопать в ладоши, благодаря чему мы чувствуем себя почти как дома. Мы побывали в разных местах, и скажу я вам, эта страна такая большая. Сан-Диего, Лонг-Бич, Лас-Вегас, Чикаго, Филадельфия, Нью-Йорк и Бостон. Работа непростая, поскольку мы выступаем на разогреве, то не получаем всех привилегий, к которым мы привыкли в Англии. Но жаловаться не приходится, нам очень весело». Выступления на больших аренах перед концертами Humble Pie стали для Слейт настоящим откровением. «Хамбл Пай были отличной группой», — говорит Дон Пауэлл. «Ребята поехали в первый тур без Питера Фрэмптона». К ним только присоединился Клем Клемпсон из бирмингенской блюз-группы «Бакер Лу». Нам же посчастливилось играть с новой группой Питера Флемптон с В свою очередь, Чес получил возможность снова встретиться с бывшим коллегой Миком Галлахером, а ныне — участником группы Питера Фрэмптона. Слейд поехали в первый американский тур. «Мы встретились на фуршете в Нью-Йорке, где ребята были в центре внимания», — вспоминает Галлахер. Они ошеломляли присутствующих своим невероятным акцентом черной страны. На гастролях мы отыграли с ними несколько концертов, где нод всякий раз впечатлял публику своим зеркальным цилиндром. Американская публика мало напоминала буйную и хмельную британскую толпу. Здесь были в моде другие, более серьезные способы догнаться. Конечно, ребята из Слейд тоже не гнушались травкой, но для местной публики они скорее обламывали кайф, нежели способствовали ему. Видя, что аудитория Пай в замешательстве от музыки Слейд, Во время исполнения Дарлинг Be Home Soon» Ноди говорил, «Если хотите увидеть Пай, не переживайте, они скоро выйдут. Так что пока мы тут, можете, например, сбегать в сортир».